Глава восьмая. Дорогу в центр я запомнила. Недаром шла домой два часа с остановками. Минут через десять увидела первую таверну в два этажа, вполне приличную на первый взгляд. Широкие ворота, средней высоты забор. Внутри двора чисто убрано, и бегают расторопные рабочие, опрятно одетые, и явно их здесь хорошо кормят. Решила, что если хозяин так трепетно относится к своему делу, возможно, он столь же чистоплотен и в других делах, Зайдя в таверну, постояла несколько минут у входа, давая привыкнуть глазам к полумраку, царящему в помещении. Большой основной зал с крепкими столами и лавками. Все сделано на совесть. Я даже подумала, что такую лавку не просто сдвинуть с места. Настолько все выглядело надежным. В зале сидели пару человек, видать, постояльцы, и завтракали. За стойкой у дальней стены стоял худой, жилистый мужчина и о чем-то беседовал с дородной женщиной, стоящей ко мне спиной. Светлого дня, уважаемый, подскажите, какое у вас имеется в продаже вино или хмельной напиток? Подойдя к ним, спросила я. Могу предложить медовуху, яблочный сидр. Это то, что подешевле. Пиво, вино, подороже. И еще недавно на пробу приобрели напиток у заморских купцов. Дух вина называется. Очень крепкое вино, прозрачное, как слеза. Даже из самого крепкого мужика слезу вышибает. Но зачем вам это нужно средь бела дня? То нужно для моей работы? Травница я или карка? Настой из травы надо для лучшей сохранности держать в крепком напитке». «Так вы, яротравница, травница, которая теперь будет работать в лечебнице?» спросила дородная женщина, окинув меня пристальным взглядом. «Как быстро распространяются новости в этом городе?» «Да, я буду теперь работать при лечебнице, и не только помогать с надобьями, а и лечить по своим скромным возможностям», — ответила я на ее внимательный взгляд. Продадите ли вы мне этот напиток дух вина? Мне нужен пока один небольшой бочонок, с локоть в высоту. И еще медовухи столько же. Задавала я этот вопрос, глядя на мужчину за стойкой. Но он отвернулся от меня и вопросительно посмотрел на дородную женщину. Меня Ирма зовут. Я хозяйка этой таверны. Продам вам напитки. Усмехнулась она и хитро добавила. За один арт. Так, кажется, надо торговаться. По ощущениям, меня хотят надуть. Я усмехнулась в ответ, и торг пошел. Сошлись на восьми варах за медовуху и пятнадцати за дух. В одном арде оказалось тридцать варов. Я сэкономила аж семь варов. Мне срочно нужно на рынок купить продуктов, найти купцов, продающих дух, и вообще разобраться в ценах этого мира. Мы разошлись с Ирмой, довольны друг другом. Я, груженная двумя корзинами, поспешила в канцелярию. Нужно оформить договор аренды детей и к обеду быть уже в лечебнице. Выйдя на центральную площадь, направилась в здание канцелярии. Снаружи оно ничем не отличалось от Дома правосудия, только на вывеске было написано «Городская канцелярия». Зайдя внутрь, спросила у клерка, пробегавшего мимо. «Светлого дня вам, уважаемый! Подскажите, где я могу найти Марка...» «Эм...» «Я не знала фамилию чиновника». «Который еще работает в Доме правосудия». «Вы, наверное, имеете в виду Марка Паца Такой крупный человек?» «Да-да, он достаточно крупной комплекции, мужчина», — кивнула я. «Так пройдите отсюда и по коридору прямо», — указал он рукой направление. Затем налево, вторая дверь по счету. «Благодарю», — ответила я в спину мужчине, уже спешащего от меня прочь. «Все госслужащие во всех мирах, наверное, одинаковые, вечно куда-то спешат, имитируя бурную деятельность». Элик кардинально наоборот, никуда не спешат и ничего не делают, а ты ждешь свои документы пару лет в бесконечных очередях. Подойдя к нужной мне двери, постучала, и, дождавшись невнятного ответа, я повернула ручку и зашла в кабинет. «Светлого дня! Уважаемый Марк Пац, Я травница, я Бэйш, Пришла к вам заключить договор аренды детей и забрать все документы, мне положенные по наказанию». Марк поднял голову от бумаг. Несколько секунд меня разглядывал, и, видать, вспомнив, кто я, сказал. «Светлого дня, я Роу Бейш. Прошу, присаживайтесь. Предварительный договор готов. Осталось внести имена детей, и можете идти в лечебницу». Я достала свою дощечку и, дождавшись кивкомарка, зачитала имена детей, которых хочу взять в аренду. «Ирис, семь лет. Цвета, десять лет. Мика, двенадцать лет. Братья Рик и Тик, по семнадцать лет. Бер, пять лет. Аля, шесть лет. «Мила — восемь лет, Лика — десять лет, Васк — семнадцать лет». «Хм, ну хорошо, я записал. На какой срок? Сколько мне обойдется взять их всех в аренду на месяц?» «Сейчас посчитаю», — задумался Марк. Достал костяные счеты и начал что-то там прикидывать. Минуты две прикидывал, однако. Он там сложную задачу решал, что ли? И, наконец, после его долгого пыхтения, сопения, я услышала ответ. Выходит за месяц на 10 человек 15 ардов. Уважаемый, это слишком дорого. Ну, такие цены, я ничего не могу поделать. А глазки так и бегают. Вот же гад такой. Уважаемый Марк, давайте как-то договоримся. У меня всего лишь 9 ардов. Давайте возьму детей оптом, так сказать, со скидкой. Фу, как мне было мерзко торговаться за живые души, но это мир такой. Я должна играть по их правилам. Заключим договор на восемь ардов, и один арт вам за доброту, разулыбалась я, стараясь не показать, как мне противно. Чиноша пожевал губами, нахмурил лоб, переплел пальцы, расплел и выдал. Ну, так я же по доброте душевной. Детей мне жаль. Ага, как же, жаль ему, но я продолжаю улыбаться и терпеливо ждать. Хорошо, вписываю в договор восемь ардов. Быстро подписав оба экземпляра договора аренды, выдала ему девять ардов. Я глазом моргнуть не успела. Пухлые ручки Марка смели монеты со стола так быстро, как будто их там и не было никогда. Затем он выдал мне приговор дома правосудия. В углу было четко написано от руки «копия», и мы с ним распрощались. Уже стоя в дверях, я у него уточнила. «Когда я могу забрать детей?» «Сегодня вечером, после лечебницы. Зайдете в коробку, покажете договор аренды и можете забрать их оттуда». Не глядя на меня, ответил Марк и сделал вид, что меня уже здесь нет. «Благодарю! Всего вам доброго!» «В любых ситуациях нужно оставаться вежливым, даже если хочется материться и крушить все вокруг. Мой путь лежал в лечебницу. Я не имею права опоздать. Вот только дорогу у кого-нибудь уточню». Примечание автора В IX веке итальянцами был изобретен дистилляционный аппарат, с помощью которого они сумели извлечь этиловый спирт из продуктов брожения. Полученный при нагревании пар и его конденсат получил название «спиритус вини», что переводится с латинского как «дух вина». Отсюда распространенное сегодня название «спирт» и старорусское «спиритус». Автор полагает, что миры параллельны, а значит, придумать спирт в другом измерении тоже вполне могли.